Дорогие товарищи, сегодня мы начинаем чтение страниц повести Иосифа Герасимова «Остановка». На материале современной производственной жизни повесть поднимает вопросы морально-нравственные, этические, сложные проблемы, которые стали в последнее время занимать нашу литературу и нашу критику, проблемы специфические именно для эпохи научно-технической революции. Человек и его служебный долг, любовь к своему делу и внимание, интерес к окружающим тебя людям. Как это должно соотноситься между собой? Где мера этих качеств? Такие проблемы исследует автор повести. Слушайте первую передачу. В ней вы познакомитесь с главным инженером Лебедневского завода Юрием Петровичем Полукаровым и его шофером Михаилом Чугуевым, главными героями повести Иосифа Герасимова «Остановка».